Глава 47. Риана. «Эйдар не дал мне возможности передумать относительно его прихода. Стоило только закончиться занятием, как он овязался за мной с явным желанием всё-таки заглянуть в комнату. Я искренне надеялась на то, что там хотя бы не окажется Кларисы, потому что иначе эта сплетница всем растрезвонит о наших якобы отношениях. Нам повезло. Удивительно, но моя соседка действительно сегодня отсутствовала. Наверное, нашла дела куда важнее учёбы и отправилась на очередное свидание». Наругать её за это у меня сегодня даже язык не поворачивался. Чем меньше народу, тем лучше. Ты не передумал насчёт дуэли? в лоб спросила я, стоило только Идару переступить порог моей комнаты. думайся, пока не поздно. Это точно не лучшая идея. Алексей, дурак. Да, но даже не думай меня уговаривать, оборвал меня Идар. Или ты его всё ещё жалеешь? Я не хочу, чтобы у тебя из-за этого были проблемы, не хотя отозвалась я. И не хочу, чтобы ты случайно нанёс ему серьёзный вред. Так опасаешься за его здоровье, а за моё? Я опасаюсь за то, что это подсудное дело, а дуэли разрешены крайне условно, — покачала головой я. И предназначена они точно не для выяснения отношений. Но нет, дело не в том, что мне так жалко Алексиса. И я не переживаю за твоё здоровье. Очень сомневаюсь, что он в самом деле способен причинить тебе серьёзный вред. Кажется, Эйдару польстило моё вполне честное заверение. По крайней мере, он расплылся в довольной улыбке и, вспомнив о причине, по которой вообще оказался здесь, протянул. «Показывай, где твой тайник. Будем изучать энергетические остатки». Я поморщилась. Открывать своё секретное место не хотелось совершенно. Но умом я прекрасно понимала, что Эйдару я ещё более-менее могу доверять, а сама разобраться в произошедшем не в состоянии. К тому же трудно отрицать тот факт, что это больше его расследование, чем моё. А значит, и прав перетягивать на себя одеяло у меня никаких нет. Тяжело вздохнув и велев себе не думать о всяких глупостях, таких как предательство со стороны некроманта, Вспомнив о том, как хорошо нам было, когда наша магия сливалась воедино, а разве это не подтверждение того, что даже не желает мне зла, я решительно направилась к тайнику. Сняла несколько ерундовых маскирующих заклинаний, которые были призваны скорее спасти меня от лишних вопросов, Кларисы, потому что тайник мог светиться ночью от излишней колдовской активности и отступила в сторону, указывая Эйдару рукой на заслон. Сейчас в полумраке комнаты можно было даже рассмотреть его, Заслон больше напоминал тонкую стеклянную плёнку, которая надёжно крепилась к тайнику и не позволяла никому постороннему сунуть туда свой любопытный нос. Эйдар опустился на колени и протянул руку, чтобы прикоснуться к заслону. От его пальцев в разные стороны разбежались волны магии, и мне показалось, что я даже почувствовала в очередной раз соприкосновение наших чар. Заклинание достаточно живое», — произнёс Эйдар спустя несколько минут. «Но, как по мне, вмешательство всё же было». Не грубое, очень разумное, но было. Что с ним делали? Я точно не знаю, — отозвалась я. Понятия не имею, каким способом сюда пролез тот, кто забрал передатчик, но подозреваю, что заклинание просто отодвинули в сторону. Оно надёжно прикреплено. Тому человеку это не помешало. Некромант нахмурился. Он понимал, что я говорю о довольно серьёзной магии, которая точно не под силу обыкновенному студенту или даже преподавателю средней руки. Чтобы провернуть такое, необходимо на очень высоком уровне владеть магией. «Меня знаешь, что смущает?» — усмехнулся Идар. «Работа выполнена практически ювелирно, но вокруг есть следы». «Следы? Я их не почувствовала», — возразила я. «Потому что это твоё заклинание. Человеку вообще не свойственно настолько чётко ощущать собственную ауру», — кивнул Дар. «Но я, посторонний, понимаю, что в это заклинание вмешивались, и у меня такое ощущение, что некто довольно могущественный, использовал другого человека, возможно, даже студента, как канал для передачи магии, пролез внутрь, отодвинул заслон. Вот только... Вот только что. Магия этого несчастного пленника, нашего злодея, протянул некромант, имеет достаточно яркие следы. Либо это был кто-то очень сильный и яростно сопротивлялся, либо... Эйдар умолк, но я поняла уже и без него, о чём шла речь. Либо это был некто, обладающий крайне нестабильной магией, способный расплескаться в самый неподходящий момент. То есть кто-то юный и кто-то очень нелюбящий держать себя в руках. Закончила я Заидара, уже перебирая в главе возможных подозреваемых.